Глава сорок четвертая Я натянула старенькие джинсы и рубашку, и то, и другое темное, невзрачное, незаметное, особенно сейчас, когда уже ощутимо начало темнеть. Слиться с городом, раствориться в нем, вот что сейчас нужно. Я взяла сумку, поставила телефон на беззвучный режим, остановилась, чтобы перевести дух и в последний момент окончательно ответить себе на вопрос. Я точно решила ослушаться Фила. Получила утвердительный ответ и выскочила на улицу. По двору я шла спокойно и не скрываясь, что толку крутить головой по сторонам, и я все равно не замечу тех, кто за мной следит. А вот заставить их занервничать могу, и это было бы совершенно ни к чему. Я точно знала, куда иду, в то самое место, рядом с которым меня будут ждать 2-3 часа, прежде чем начнут беспокоиться, почему я не возвращаюсь. Парикмахерский салон Амелии. Но о чем еще может думать девушка, которую только что бросил любимый мужчина, как не о прическе? Мэл, привет. Я нежно обняла старую знакомую. Как мало в последнее время я вижу людей из той прошлой жизни, как много изменилось с тех пор, как я сделала здесь стрижку под Глорис. Как мама? Спросила она. В клинике. Там ей дают экспериментальное лечение, поделилась я хорошими новостями. Вроде бы все идет неплохо. Я улыбнулась. Впервые за сегодня, искренне и от души. Мэл схватила меня в охапку. «Как я рада за тебя, девочка моя!» Её голос гремел на весь салон. Я кивнула, зажмуриваясь и вдыхая такие родные знакомые запахи парикмахерской и цветочных духов Амелии. Если не открывать глаза, можно хотя бы на минуточку представить, что нет никаких проблем и безжалостного мира вокруг. Я просто маленькая девочка, которую молодая, здоровая и красивая мама привела стричься. Сейчас Амелия начнет колдовать над моими волосами, а я буду сидеть, тихо-тихо подслушивая разговоры взрослых. А потом мы пойдем домой, и мама купит мне мороженое. «Что-то случилось?» — встревожно шепнула Амелия. «Нет». Я нехотя открыла глаза. «Все в порядке». Она посмотрела на меня вопросительно. «Ну что, немножечко подправим твою прическу?» хотя, мне кажется, она и без того безупречна. Я бросила взгляд в зеркало. «Ну да, прошло не так уж и много времени для новой стрижки. Может быть, дело в том, что я делала отличный мастер?» мэл громко расхохоталась. «Тогда зачем ты пришла?» Я зашептала на ухо. мэл выпусти меня через задний ход. Там за дверью ждет парень, а он мне как-то не очень. Не хочу объясняться. Такой назойливый». Мэл посмотрела с пониманием. «Нам, красивым девушкам, приходится нелегко». Я рассмеялась. «Да уж, иные юные красавицы не уверены в себе, так как наша Амелия». Она без лишних слов провела меня по темному коридору, достала из кармана ключ, дважды повернула его в замочной скважине и выпустила меня за дверь. Пройдя полквартала, я достала телефон из сумочки и набрала номер Сэма. «Кажется, выбралась. Куда мне подъехать?» Сэм подобрал меня на углу в паре кварталов от парикмахерского салона. «Кто? Кто же убил Питера и Глорис?» спросила я, едва успев плюхнуться на сиденье и захлопнуть за собой дверцу. «Не спеши», сказал он, «сейчас доедем и сама все увидишь». Машина катилась по дороге, но Сэм молчал. Таким я его еще не видела. Он был хмурым и сосредоточенным. Я тоже молчала. В голове крутились мысли о Филе, То, что Сэм велел избавиться от его соглядатаев, еще ничего не значит. Не обязательно убил Фил. Может быть, кто-то, кто ему близок. Кто-то, кого он не может выдать. Или с этим связана какая-то история. И он не хотел бы, чтобы она выплыла наружу. В общем, вариантов огромное количество. К тому времени, как мы выехали на окраину, я придумала уже кучу тех самых вариантов и немного успокоилась. «Здесь». Машина дёрнулась, внезапно затормозив возле какого-то дома. Хотя уже был вечер, ни в одном из окон не горел свет. Я огляделась по сторонам. Да, он нигде не горел. Все соседние дома слепо смотрели чёрными провалами окон. Мрачные, нежилые, некоторые полуразрушенные. Целый квартал заброшенных домов с пустыми тёмными улицами. Жуткое зрелище. Словно в триллер попало. «Сэм, а что это за место?» «Дома под снос». «И что здесь ты хотел мне показать?» — недоуменно спросил я. В голове не укладывалось, что может связывать это место с блистательной Глорис или с благополучным Питером. «Сейчас сама увидишь». Он заглушил мотор, вышел из машины и направился к дому, и я последовала за ним, осторожно ступая и боясь споткнуться в темноте. «Что я должна здесь увидеть?» поинтересовалась я, переступив порог и убедившись, что в доме кромешная тьма. «Ничего», — сказал Сэм, — «ты и так увидела слишком много». А в следующее мгновение мой рот захлестнул скотч. От неожиданности я растерянно застыла, но через пару секунд в ужасе затрепыхалась в руках Сэма, надеясь вырваться. Безрезультатно. Он держал меня мертвой хваткой, тем же скотчем обматывая запястье, Оборвав липкую ленту, он швырнул меня на старый продавленный диван. Кровь стучала в висках, от страха сводила живот и подташнивала. Я в отчаянии огляделась. То ли луна вышла из-за туч, то ли глаза привыкли к темноте, но из полного мрака отчетливо приступали очертания предметов. В комнате было пусто, почти пусто. В паре метров от двери криво стоял диван, на котором я сидела, видимо, брошенный за ненадобностью, да в углу пара коробок с каким-то хламом. На одном из окон, забранных фигурными решетками, криво висела кружевная штора, забытая выезжавшими хозяевами. В мертвенном тусклом лунном свете все казалось каким-то придуманным, нереальным. И дом, и комната, и диван, и я, и Сэм. И все происходящее. Придуманное? Вот именно. Что, если это инсценировка? Сам работает на Филла. «Отправил же меня вчера грег в хранилище. Может, тут такая же история?» Да, Фил рассердился на меня, но не собирается прерывать игру. Сейчас Сэм уедет на своей машине, а откуда-нибудь из соседней комнаты появится Фил, и тогда... А что, идея не была настолько уж фантастичной. В больное сознание Фила вполне могло прийти что-то подобное. И если бы это было так, разве бы я возражала? «Ох, сейчас я бы обрадовалась такому повороту. Только сам не собирался никуда исчезать. Он сел напротив меня, вздохнул и сказал то, что я ожидала услышать меньше всего, то, что в одну секунду развеяло все мои надежды на благополучный исход. Я ведь не хотел никого убивать, веришь?» «Совершенно не хотел. Мне просто нужны были деньги».